Ходит Лука, Татарин, Кривой Зоб и Клещ. Клещ идет сзади всех, медленно съежившись. Наташа. шш Анна. Кривой Зоб. Слышали, царство небесное, коли померла. Татарин клещу. Надо вон тащить. Все не надо тащить. Здесь мертвый нельзя, здесь живой спать будет. Клещ негромко. Вытащим.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 Скоро весна, друг, тепло нам жить будет. Теперь же в деревнях мужики Сохи, бороны чинят, Пахать налаживаются, да. А мы, а сам? Дрыхнет уж Магомед Окаянный. Бубнов. «Татары спать любят».